Глава 8. Лобанов прибыл к дому Тараскина без четверти семь вечером. Участковый Бибиков ждал его на повороте в проулок. Он коротко доложил о поездке к бывшей невесте Артема, сообщив, что никаких личных вещей тот у Ирины не оставлял. Женщина рассказала, что к ней, как и к Борису, Артем пришел с худой овойской, в которой была лишь смена белья и кое-какие мелочи. Ирину тогда не удивил скудный запас личных вещей, ведь Артем и ей поведал историю о тяжелом детстве, так что отсутствие багажа казалось ей закономерным. За время их знакомства Ирина успела приодеть парня, но когда отношения разладились, она от обиды действительно запретила ему забирать вещи с собой. Бибиков попросил позволить осмотреть одежду Артема, Но Ирина сообщила, что отвезла ее в пункт сбора вторсырья. Ей не хотелось, чтобы кто-то носил вещи, купленные с любовью, поэтому она решила избавиться от них кардинальным способом. В свою очередь Лобанов рассказал о результатах поездки в морг. Бибикова, как и капитана, удивил тот факт, что смерть Артема Чепайла наступила с такой задержкой. Версия про неоплаченный карточный долг пришла в голову и ему – Но, не имея тому подтверждения, развивать данную версию было бессмысленно. «Посмотрим, что расскажет нам гражданин Тараскин, если он вообще что-то расскажет», — заметил Лобанов. «Пойдем проведаем нашего друга». За время их отсутствия ничего в доме Тараскина не изменилось. Все тот же запах нечистот и немытых тел. У порога их встретил все тот же старичок, назвавшийся «Гостем Тараскина». Других постояльцев видно не было. — Привет, дедуля, — поздоровался капитан Лобанов. Вернулся хозяин. — Должен бы уж прийти, — дребезжащим голосом ответил старичок. — Думал, это он, а тут вы. В голосе старичка звучало разочарование. Лобанов прошел в комнату, стряхнул со скамьей какое-то барахло, присел на край. — Запаздывает твой дружок? — спросил он. — Запаздывает. Я всю похлебку съел, живот уж подвело, а его все нет. Теперь на рогах приползет, прожрачку забудет, посетовал старичок. Что ж, сам себе еды не добудешь. Да кто ж мне подаст? У меня руки-ноги целы, на меня не клюнут. Старичок вздохнул. Вот ежели б я безногий был, тогда да, тогда бы мне не только черствый хлебушек на и разносолов на станции накидали бы. Да, жалко, что у тебя ноги на месте. С иронией произнес Лобанов, но старичок иронии не оценил. — Оно и плохо, и хорошо, — принялся он разглагольствовать, — на своих двоих ходить сподручнее, да больно голодно. — Тебя как звать-то, дед? — спросил Лобанов, решив, что пришло время познакомиться. — Звать-то Алешка я... «Но все зовут меня Тютий. своеобразно представился старичок. «Почему Тютий? «Фамилия Тютюкин. Вот и Тютя. Как в детстве прилипла, так почитай шестьдесят пять годков с этим прозвищем и живу. Так тебе всего шестьдесят пять?» «Выглядишь ты похуже», — Лобанов усмехнулся. видно бутылка бутылку-то не красит». «Кого ж она красит-то?» «Никого!» — согласился тюте. «Так зачем тебе ног от тюте? Тебе ж государству пенсию платит, неужто на жизнь не хватает?» «Пенсия-то есть! а Да что с нее толку? Колхозник я, а нам, колхозникам, большая пенсия не положена. Я в колхозе с тринадцати лет тридцать два года отбатрачил, пока в город не перебрался». И за все время шесть рублей в пенсии заработал. Каково, мил человек?» Лобанов промолчал. Ему не понаслышке было известно, что пенсионная система в Советском Союзе несовершенна. Инженер или сметчик, отработавший на предприятии полный срок, уходил на пенсию, равную 60% оклада. Учитель мог рассчитывать на половину оклада. Но колхозники до недавнего времени получали по 6-8 рублей пенсии. И лишь пять лет назад, в 1974 году, получили прибавку до 12-24 рублей. Но и этого на старость было маловато. Тараскин, как инвалид, получивший увечье на производстве, должен был получать приличную сумму. Вот почему его приятель Тютя почти завидовал его инвалидности. Неловкость нарушил звук с шагов в сенях, кто-то с грохотом открыл дверь, и вскоре на пороге появился человек на самодельной полусамоходной тележке. На вид ему было не больше пятидесяти. Смуглая кожа, проницательные корей глаза, соломенного цвета вихры, выглядывали из-под шапки, ушанки, стеганный ватник синего цвета застегнут на все пуговицы, воротник подбит цыгейковым мехом. Ватные штаны, не первые свежести подвернуты под культи, ноги заканчивались чуть выше того места, где должны были быть колени. Запах спиртного заполнил комнату, но по виду нельзя было сказать, что владелец дома пьян. Увидев незнакомцев, человек остановил двигавшуюся тележку и с недоумением возрился на гостей. — А вот и он! — радостно воскликнул тютя. — Здорово, Тараскин! К тебе тут гости пожаловали! — Гости? Тараскин внимательно осмотрел гостей с ног до головы и изрёк. «Вы из милиции?» «Угадали, гражданин Тараскин. Мы из милиции», — подтвердил Лобанов. «У нас к вам несколько вопросов». «Это насчёт того жмурика, которого я нашёл в мусорном баке?» — догадался Тараскин. «Имейте в виду, я тут ни при чем. Или думаете, я стал бы милицию вызывать, если б сам его туда запихнул?» «Мы так не думаем» успокоил Тараскина Лобанов. «Давайте для начала познакомимся. Я капитан Лобанов. Это мой помощник Леонид Бибиков. И мы надеемся, что вы сможете просветить нас насчет того, откуда труп взялся. Возможно, вы видели что-то подозрительное у мусорных баков, людей или машины, в котором часу вы обнаружили тело. «Я за часами не слежу! Мне на службу не опаздывать!» заявил Тараскин. «И вообще, вы мои гости, одержьте хозяину у порога. Сперва дали бы возможность снять верхнюю одежду, чайку глотнуть, а потом и расспрашивали». «Законное требование», — согласился Лобанов. «Будь по-вашему, готовьте свой чай, мы подождем». Минут пятнадцать Тараскин и тютя общались между собой, как будто в их доме и не было непрошных гостей». Тараскин сбросил ватник и шапку прямо на полупорога, затем подозвал тютю, выудил из карманов нехитрую снеть в виде пирожков, засохшего сыра и пары яиц, сваренных вкрутую. Из нагрудного кармана вязаного жилета достал алюминиевую фляжку военного образца, побултыхал ею, проверяя количество жидкости, и подал знак тюте «Поставить на стол стаканы». Мутноватую желтую жидкость разлили по стаканом, стаканам, выпили, занюхали черствым сыром и только после этого принялись за приготовление чая. Все это время капитан Лабанов и участковый Бибиков сидели и просто наблюдали. Когда стаканы с чаем опустели, Тараскин подкатил на тележке ближе к печке, прислонился к ней спиной и блаженно улыбнулся. Нет ничего лучше, отчего дома, растягивая слова, проговорил он. — Согласен с тобой, — вторил ему тютя, которого на удивление быстро развезло. Он улегся на кровать и вскоре захрапел. — Что ж, тютю нейтрализовали, — проговорил Тараскин. — Теперь можно и о деле поговорить. — Как видите, живем мы с тютей небогато, но на чужой не заримся. Моя пенсия, его гроши, подачки соседей, плюс то, что удается добыть на мусорке. Этим и живем. «Вы не подумайте, я не жалуюсь. Просто объясняй, как устроен наш быт». «Сегодня утром на мусорке вы искали пропитание?» — спросил Бипиков, так как капитан Лобанов молчал и вопросы задавать не спешил. «Пропитание? Нет, конечно. Вы за кого меня принимаете, молодой человек? Думаете, Тараскин до помойки опустился?» — возмутился Тараскин. «Я не хотел вас обидеть, только прояснить ситуацию». Растерялся участковый. «Мальчик, тебе сколько лет?» Покровительственным тоном спросил Тараскин. «Двадцать два», — послушно ответил Бибиков. «Вот, я в твои годы шпалы один грузил, зубья железнодорожные руками гнул, и то, что сейчас я без ног, не заставит меня жрать с помойки». «Ну все, поиграли и будет». — негромко выдал капитан Лобанов. — Позицию твою мы поняли, гражданин Тараскин. А теперь будь добр, не трать наше время и рассказывай по существу, что видел, когда видел и какие имеешь на этот счет мысли. Начнешь снова уходить от темы или расписывать свою жизнь? Не посмотрю, что ты коллега, Заберу участок и посажу в обезьяник. Там будешь свою политику местным алкашам задвигать. — Да ты что, начальник? Я ведь не со зла! — миролюбиво проговорил Тараскин, ничуть не обидевшись ни на строгий тон капитана, ни на звание калеки. — Сразу бы сказал, что время вас поджимает, я бы и не стал отвлекаться. — Рад, что мы друг друга поняли, — забавил обороты Лобанов. — Рассказывай, мы ждем. К то утро Тараскин проснулся рано, болела спина, простуженная накануне во время поездки на железнодорожную станцию. В доме было темно, но свет он не включал, чтобы не потревожить Тютю. Разговаривать ему не хотелось, а его постоялец Тютя просто не мог держать рот закрытым. Стоило ему открыть глаза, как тут же начинался словесный понос, как его называл Тараскин. Тютя болтал без умолку, и ладно бы еще его истории были новыми. А то ведь за столько лет совместного проживания Тараскин выучил все истории чуть наизусть и мог свободно рассказывать их сам и ни разу не сбиться. Накануне вечером они доели последнюю четвертуху хлеба, и из провизии к утру оставалась только похлебка в кастрюле. Тараскин знал, что не сегодня, так завтра придется добывать провизию, так как пенсии ему выплачивали в первых числах. А это означало, что дотации от государства ждать еще минимум неделю. Одевшись потеплее, он собирался прокатиться до станции и попытаться разжиться харчем у местных торговок. Тетки торговки Тараскина жалели и частенько приносили еду специально для него. Кто-то пирожками угостит, кто-то картошкой одарит, заварчики отсыплет или сахарку. Тараскину все сгодится. Выкатив тележку на крыльцо, Тараскин поежился. Ветер завывал не на шутку, да еще и снег припорашивал. Погода явно не способствовала приятному путешествию до станции. К тому же, судя по солнцу, которое еще и не собиралось вставать, ехать на станцию было рано. Подумав, Тараскин решил прошвырнуться до мусорных баков, стоящих у двухэтажных бараков. Сами бараки недавно расселили из-за внезапно обвалившейся крыши в одном из них. Дома признали непригодными для жилья, людей перебросили в новую часть поселка, которая строилась специально для работников нового завода силикатного кирпича. Кирпичный завод ввели в эксплуатацию в 1955 году, и с того времени он лишь набирал обороты, а для хороших мощностей требовалось много рабочей силы. Чтобы привлечь на завод молодежь, в Воронеже началось строительство жилья для его сотрудников, а старые бараки остались без ремонта. Из-за отсутствия жильцов мусор в баках скапливался теперь намного дольше, и что-то пригодное на продажу или для сдачи в пункты вторсырья найти в них становилось все сложнее. Но баки не пустовали. Время от времени к ним заруливали грузовые машины, и водители с фабрик, заводов и продовольственных магазинов, расположенных в районе, сбрасывали сюда отходы со своих предприятий. Это не приветствовалось ни заводским начальством, ни местными властями, но особо ленивые водители, которым было лень ехать до специализированной свалки, все равно выбрасывали здесь мусор. На это и рассчитывал Тараскин в утро среды, когда катил на своей тележке к мусорным бакам. Эти баки Тараскин считал своей территорией и даже соорудил возле баков, не без помощи доброхотов соседей, специальные приспособления, которые помогали ему дотягиваться до верха бака и выуживать приглянувшийся хлам. В это утро он вкатил тележку на деревянный помост, вооружился багром с крюком и открыл крайний бак. Старая, сбитая со стен штукатурка ценности для Тараскина не представляла, и он стал разгребать багром содержимое бака. И тут он увидел руку, торчащую из горы мусора. Тараскин стал разгребать мусор больше, пока не появилась голова. Убедившись, что в мусорном контейнере лежит труп, он отбросил Багор в сторону и поспешил в дом соседа, у которого, как он знал, был телефонный аппарат. — Вот и все, что мне известно, — проговорил в заключение Тараскин. — Я дождался, пока приедет патрульная машина, рассказал милиционерам о находке и свалил. Меня никто не задерживал, а оставаться добровольно рядом со Жмуриком охоты у меня не было. С тем, как ты нашел тело, мы разобрались. Выслушав Тараскина, проговорил Лобанов. «А как насчет того, что тебе показалось подозрительным?» «Ничего подозрительного я не видел», — ответил мужчина. «Утро как утро. У Баков никого не было, но там никогда никого не бывает в такую рань. В бараке я не заглядывал, да и нужды не было. После выселения я все комнаты на первом этаже прошерстил и все полезное вынес, а на второй этаж мне не забраться. Так что туда таскаться?» — Но если в баке люди выбрасывают что-то для тебя полезное, почему не предположить, что они и бараки как свалку станут использовать? — Бывало и такое, но только поначалу, когда бараки опустили. А сейчас туда никто не ходит. — Откуда такая уверенность? — спросил Лобанов. — Так снег нетронутый, — заметил Тараскин. — Снег? — вопрос задал Бибиков. Тараскин бросил на него косой взгляд и покачал головы, что должно было означать — «Ох уж мне эта молодежь! Утром шел снег, я уже отговорил!» Медленно, как для слабоумного, повторил Тараскин. с ночи, и если бы в бараке кто-то входил, возле подъездных дверей остались бы следы, а ты наблюдательный!» — похвалил хозяина дома капитан. «Давай подумаем. Если в то утро ничего подозрительного не заметил, то, может, накануне...» Во вторник утром, например. Во вторник я дома отлеживался, признался Тараскин. В воскресенье у меня друзья собирались. Человек десять было, так мы вроде как канун Нового года отмечали. Погудели так хорошо, что до вечера вторника я не транспортабельный был. Печально, протянул Лобанов. Будь ты во вторник в форме, это нам очень помогло бы. «Что ж, раз больше тебе рассказать нечего, будем прощаться». Лабанов встал, участковый Бибиков последовал его примеру, Тараскин чуть откатился назад, освобождая для гостей проход к дверям. «Жаль, что не сумел вам помочь», — высказал искреннее сожаление Тараскин. «Были бы бараки целы, я бы про любой день вам рассказал. Тогда в баках много всего полезного можно было найти. А теперь пару раз в неделю машина приедет, так уже удача». Я ведь поэтому и пошел сегодня к бакам, поскольку надеялся, что Раф что-то стоящее привез. Думал, если с воскресенья мусоровоз не приходил, то найду чем поживиться. Стоп. О чем это ты? Остановил Тараскина Лобанов. Какой еще Рав и что он привозил? О, это я тут. Тараскин вытрясил глаза на капитана. Затем перевел взгляд на участкового и вдруг расплылся в широкой улыбке. Похоже, я вам убийцу нашел! Победно выдал он, выкладывай, потребовал Лобанов. В воскресенье мы с ребятами долго гульбарили, к полуночь все пойло выжрали, начал рассказывать Тараскин. Выжрать-то выжрали, но не нагулялись. Если вы понимаете, о чем я. — Понимаем, Тараскин, понимаем. Ты давай про дело говори, — поторопил Лобанов. — Так я и говорю. Хозяин дома слегка обиделся и пыл при описании событий поумерил. — Пойло кончилось. Мы решили еще добавить. — А где взять в двенадцать ночи? — И где же взять в двенадцать ночи? — усмехнувшись, повторил вопрос Лобанов, вынужденный поддержать игру Тараскина. — У Клавки-продавщицы! — победно заявил хозяин дома. Она в продуктовом работает и для себя дома всегда держит. Но только для себя, не подумайте, плохого она из-под полы не торгует. Плевать мне на твою клавку, рассердился Лобанов. Говори про рав. Короче, клавка кому попала, водку не продаст. А меня она жалеет. Я ведь коллега, меня много кому жалко, продолжил Тараскин. Но меня клавки отредили. Деньги я взял, покатил. К дому клавки мимбаков ехать. Я из проука выкатил и увидел их. Хотел подкатить, деньжат на опахмел стрельнуть. Но потом подумал, что плохая эта идея, к мужикам ночью подкатывать, мало ли у кого что на уме. И хорошо, что не подкатил. А то бы лежал сейчас в том же баке, что и тот бедолага. А теперь подробнее, потребовал Лобанов. Ты выехал на перекресток и что увидел? У мусорных баков стоял Рафик мордой к провулку. Фары не горели, я потому его не сразу заметил. Потом, гляжу, два мужика что-то из машин достали и в бак бросили. Что-то тяжелое, потому что они к земле пригибались под весом. А потом они сели в машину и уехали. «Когда выезжали, фары зажгли?» — спросил Лобанов. «Нет, — протянул Тараскин, — только когда на дорогу выехали». Черт, А я и не сообразил тогда. Пьян был, вот и не дотумкал, что они дурное задумали. Я ведь думал, они просто на свалку ехать не захотели, и чтоб их здесь не застукали, тихарились. — Как выглядели мужчины? — Лобанов вернул разговор в нужное русло. — Не скажу, товарищ капитан. Впервые за все время Тараскин обратился к Лобанову по званию, что лишь подчеркнуло, насколько серьезно он относится к сложившейся ситуации. Темно было, да и глаза я изрядно залил. Не смогу вспомнить. Если б я знал, что они труп в мусорку выбрасывают, я б непременно то, что происходило, хорошенько запомнил. — Постойте, Тараскин, — в разговор вновь вмешался Бибиков. — Вы сказали, что видели Раф воскресной ночью? — Да, аккурат после полуночи, — подтвердил Тараскин. — Но человек, чей труп вы сегодня нашли в баках, «Полдень понедельника еще был жив», — произнес Бибиков. «И если верить мнению патологоанатома, умер он не раньше утра вторника». «Не может быть!» Тараскин снова вытаращил глаза. «Как же тогда они могли привести труп в воскресенье?» «А вот это загадка». Лабанов вскрыл улыбку, чтоб не обидеть хозяина дома. «Впрочем, сейчас меня больше интересует машина. Какие-то особые приметы у Рафа были?» «Бампер кривой или зеркала нет?» «Не видел я», — обреченно проговорил Тараскин. «Зелье, будь оно неладно, всю память отшибло. Я и про Рав случайно вспомнил, а когда труп нашел, даже не связал эти два случая». «Может, и правильно, что не связали», — заметил участковый Бибиков. «Время-то не совпадает, так что вполне возможно, что труп привезли на другой машине, на той, которую вы не видели». «Ну да, ну да». — задумчиво протянул Тараскин. — И все равно. Странно все это. Лобанов достал из нагрудного кармана блокнот и ручку, написал на чистом листке номер телефона участкового отдела и протянул Тараскину. — Я так понимаю, твой сосед не будет против, если ты снова воспользуешься его телефонным аппаратом? — произнес он. — Если что-то вспомните, сразу звоните. — Обязательно позвоню! — пообещал Тараскин лобанов и бибиков вышли из дома на улице окончательно стемнело ее освещал лишь тусклый фонарь леонид с наслаждением вдохнул свежий морозный воздух как же приятно дышать свежестью а не с мрадом протянул он неужели они не чувствуют разницы забудь про воздух сейчас он не самое важное из наших проблем заметил капитан лобанов скажи лучше что ты обо всем этом думаешь — Ситуация странная, товарищ капитан, — обдумав вопрос, заговорил Бибиков. — Приезд Рафика в ночь исчезновения Татьяны Рогачевой на место, где найден труп ее брата, может оказаться всего лишь совпадением. Тараскин сам говорил, что на эту мусорку приезжает много нерадивых водителей. — Так почему не предположить, что водитель Рафика ничего по-настоящему дурного не совершал? Он просто привез мусор, только и всего. — В 12 часов ночи. Лобанов усмехнулся. «Видно, трудолюбивый водитель раз до полуночи о мусоре беспокоится. А если учесть, что это был выходной день, то его поступок становится еще более странным». «Согласен, выглядит не очень», — поспешил согласиться Бибиков. «Но если водитель Рафа в чем-то замешан, почему в баке не найдено тело Татьяны?» «А вот в этом я не уверен», — заявил капитан Лобанов. «В каком смысле?» — опешил Бибиков. «Хотите сказать, что тело Татьяны Рогачевой может находиться в баках? Прямо сейчас?» «Не желаешь проверить теорию?» — усмехаясь, предложил Лобанов. «Пойти покопаться в мусоре?» — Бибиков тяжело вздохнул. «Что ж, почему бы и нет? Сегодня мы уже вдоволь надышались смрадом. Почему бы не подышать еще?» Позади чуть слышно скрипнула дверь. Лобанов и Бибиков одновременно оглянулись — на пороге они увидели тараскина он был полностью одет и явно намеревался покинуть дом увидев оперативников он растерянно заморгал и попытался закрыть дверь но лобанов ловко подставил ботинок в дверной проем прогуляться собрался спросил он пристально глядя на тараскина да вот воздухом подышать решил невнятно проговорил он дома дышать нечем чуть тебя простывает от любого дуновения «Приходится вон терпеть!» «Что ж похвальное желание!» «Прогуляемся вместе!» — предложил капитан. «Спасибо за предложение, но я люблю гулять в одиночестве!» — заявил Тараскин. Он успел оправиться от неожиданности встречи и вел теперь себя вполне обычно. «Ладно, гуляй один!» — быстро согласился Лобанов. Тараскин скатился с крыльца и поехал по дорожке к калитке. Капитан следовал за ним. Выехав из калитки, Тараскин немного помедлил и направился в сторону заброшенных бараков. Лобанов продолжал идти за ним неспешным шагом. Бибиков замыкал шествие. Так они дошли до перекрестка. Тараскин оглянулся, оперативники продолжали следовать за ним. Нахмурившись, он развернулся к Лобанову и произнес. — Ладно, признаю. Я еду не на прогулку. — А куда же ты едешь? — невинно улыбаясь спросил Лобанов. — Хочу проверить кое-какую теорию, — уклончиво ответил Тараскин. — Теорию? Это очень интересно. И в чем же состоит твоя теория? Тараскин с минуту молчал, но, понимая, что оперативники просто так не уйдут, заговорил. — Я вот думаю, что если преступники приезжали не один раз, что если они привезли труп не только во вторник, но и в воскресенье, — негромко вещал Тараскин. — А если второй труп все еще там... — Удивительно, как быстро ты превратился в заправского опера, Тараскин, — весело произнес Лобанов. — Представь себе, нам с Бибиковым в голову пришла точно такая же мысль, и мы, как и ты, хотели ее проверить. — Так что мы стоим? — заявление капитана Тараскина обрадовало. — Пойдемте скорее, пошаримся в баках и развеем все сомнения. После его слов все трое, не задерживаясь, ринулись к бакам. Увы, 20 минут поисков положительного результата не дали. Ни в одном из четырех баков никаких трупов они не обнаружили, лишь остатки пищи, строительный мусор и кучу всякого хлама. Единственный плюс от копания в баках, который получили оперативники, это уверенность в том, что с полудня воскресенья мусорные баки были опустошены. В этом их заверил Тараскин, который примерно в час дня воскресенья наведывался к бакам и совершенно точно помнил, что во втором от дороги баки лежала целая куча старых кирзовых сапог. Теперь же сапог там не было. Следовательно, в промежутке с полудня воскресенья до утра среды баки были опустошены, а так как в воскресный день мусоросборщики по свалкам не ездили, можно было предположить, что баки опорожнили понедельник. Разочарованный провалом, Тараскин уехал домой, а Лабанов и Бибиков отправились на автобусную остановку. Ждать пришлось долго. В вечернее время общественный транспорт ходил плохо даже в центре Воронежа, не говоря уж об окраинах. Через 20 минут ожидания участковый, обутые форменные ботинки не по погоде, окончательно промерз. — Что делать будем, товарищ капитан? — подпрыгивая на месте от холода, спросил Бибиков — «Так можно и до утра простоять. Что предлагаешь?» — поинтересовался Лобанов, у которого от холода покраснели нос и уши, а пальцы ног превратились в ледышки. «Может, выйдем на трассу и поймаем машину?» — предложил Леонид. «Поедем ко мне, прикончим остатки ужина, попьем горячую чайку. Заодно и банку кофе заберете. Черт с тобой, пойдем на трассу!» — махнул рукой Лобанов. Последний рупии за тебя прокатаю, но к тебе домой не поеду, нужно побыть одному, поразмышлять. Но выйти на трассу они не успели. Из-за поворота показался долгожданный автобус. Народу в нем было немного, и оперативники смогли занять места поближе к водительской кабине, где отопительная система гоняла горячий воздух наиболее интенсивно. Всю дорогу до остановки, на которой нужно было выходить капитану, Лобанов и Бибиков обсуждали лишь то, как им повезло попасть в такой теплый автобус. Доехав до нужной остановки, капитан наскоро попрощался с Бибиковым и выскочил из автобуса. Лобанов жил в ведомственной квартире в солидной пятиэтажке, построенной для нужд сотрудников Министерства внутренних дел. Квартиру ему предоставили при приеме на службу вместе с мебелью и всем необходимым для временного проживания. Поднявшись на четвертый этаж, он открыл дверь ключом и прошел в прихожую. Щелкнув выключателем, сбросил верхнюю одежду, сменил зимние ботинки на тапочки и прошел прямиком на кухню. Белый рифленый плафон вспыхнул ярким светом 100-ваттной лампы, осветив невзрачные стены, окрашенные масляной краской, в ядовитый зеленый цвет. Лобанов с тоской вспомнил веселый обоев цветочек в своей московской квартире, салатового цвета занавески на окнах и клеенчатую скатерть в крупную клетку, покрывавшую обеденный стол. В новой квартире вместо стола стоял громоздкий комод, а занавески на окне вообще отсутствовали. Да, не дотягивает твое новое жилье до экстра-класса. Слух произнес Лобанов и полез в холодильник, который, кстати, в ведомственной квартире имелся. Он достал из холодильника четыре яйца и положил их на узкую полку, которая служила здесь вместо разделочного стола. Из допотопного навесного шкафа вынул коробок спичек, зажег газ, над горелкой заплясали языки пламени. Лобанов поставил на конфорку сковороду, влил немного масла из бутылки. Вторая конфорка двухконфорочной плиты не работала, поэтому с чайником пришлось повременить. Когда яичница поджарилась ровно настолько, чтобы схватился белок, Лобанов убрал сковородку с плиты и поставил на ее место чайник. Порывшись в шкафу, он обнаружил, что хлеб закончился. Чертыхнувшись, капитан вышел из квартиры на лестничную площадку и вдавил звонок соседней квартиры. Ему открыла миловидная женщина средних лет в цветастом домашнем халате. «Алексей!» — Снова про хлеб забыл, — улыбнулась женщина. — Простите, Лидия Станиславовна, я обязательно все верну. Виновато улыбаясь, — проговорил Лобанов. — Ничего, Алексей, мне не в тягость. Подожди, я сейчас принесу. Женщина скрылась в квартире, а через минуту снова вернулась, неся в руках блюдо, накрытое стареньким вафельным полотенцем. — Вот, возьми. Она протянула блюдо Лабанову. Не нужно, Лидия станиславна мне только хлеб. Начал Лобанов... Но женщина его остановила. — Не отказывайся, Алексей! — настойчиво произнесла она. — Кого ж мне еще кормить, если не тебя? Лобанов знал, что муж Лидии Станиславны, полковник милиции в отставке, умер два года назад, а дети разъехались по разным городам, и с тех пор женщина жила одна. — Спасибо, Лидия Станиславовна! — поблагодарил Лобанов. — Блюдо я завтра верну. — Не торопись, Алексей, мне не к спеху. Лидия Станиславовна закрыла дверь. И Лобанов вернулся к себе. Сняв полотенце, он присвистнул. На блюде лежали блинчики, свернутые в трубочку. Солидный кусок ржаного хлеба, два куска жареной рыбы и горка соленых огурцов. — Ну, Лидия Станиславовна, — протянул Лобанов, — с такой соседкой я никогда голодным не останусь. Пока расправлялся с соседскими гостинцами, закипела в чайнике вода. Лобанов вскрыл новую пачку грузинского чая, бросил горсть прямо в кружку и залил кипятком. Дожидаясь, когда чай заварится, Лобанов размышлял над странной загадкой, которая возникла в связи с обнаружением трупа Артема Чапайла. «Допустим, Бибиков прав, и это Артема он видел над телом Татьяны Рогачевой. Что из этого вытекает?» Артем пришел встречу с сестрой? Пусть так. Он ли виновен в том, что его сестра оказалась лежащей на земле в тот момент, когда ее увидел Бибиков? Варианта два. Либо да, либо нет. И, исходя из ответа на данный вопрос, есть два пути развития следственной линии. Вариант один. Да, Артем что-то сделал. Возможно, нанес сестре удар, и та упала на землю. Почему он ее ударил? Возможно, разозлился, когда узнал, что денег Татьяна ему не даст. Наверняка, ударив, не хотел серьезных последствий для сестры. Но упав, Татьяна сильно ударилась головой. Возможно, даже потеряла сознание. В этот момент появился Бибиков. Артем испугался, что его обвинят в нападении на сестру и дал дёру. Допустим, так все и было. Но что происходило дальше с каждым из действующих лиц? Татьяна осталась лежать на земле, когда Бибиков погнался за Артемом, он это видел. Но куда она делась потом? Если бы с Татьяной все было в порядке, она бы вернулась домой. Даже если предположить, что она боялась, что Артем заявится к ней и решила где-то спрятаться, она все равно нашла бы способ сообщить мужу, что с ней все в порядке или нет. И как быть с работой? Стала бы она прогуливать работу, если бы просто боялась, что ее брат снова придет туда. А Артем? Вот он ударил сестру. Та упала. И в этот момент в проулке появился милиционер. Первая реакция понятна. Он бросился бежать. Но что дальше? Он добежал до и увидел, как Бибиков валится на землю и понял, что тому его не достать. Что дальше? Он просто ушел или же вернулся к магазину, чтобы выяснить, что с сестрой? Если он вернулся, рискуя снова оказаться в поле зрения милиционера, который за ним гнался, или кого-то другого, то увидев, что с сестрой все в порядке, что он сделал дальше? Или же, если он увидел, что сестра все еще лежит на земле, подошел он к ней, оказал помощь? Или, если предположить самое худшее, поняв, что та мертва, смог бы он в короткий срок спрятать тело? Стал бы его прятать. И вопрос на миллион. «Кто в таком случае убил его самого?» «Нет, все это бред сивой кобылы», — сердито проговорил Лобанов. «Ничего не сходится, не срастается и вообще вызывает лишь раздражение. Вариант с виновностью Артема не вписывается в картину преступления». Второй вариант Лобанову нравился больше. Артем оказался свидетелем нападения на сестру... А убежал с места происшествия только потому, что настоящего преступника на месте уже не было, и он боялся, что подоспевший милиционер не станет разбираться в деталях происшествия. Но опять же назревает вопрос, вернулся ли Артем к сестре? Возможно, и вернулся. Но что он увидел на месте нападения? Если сестры там уже не было, почему он не поехал к ней домой, чтобы убедиться, что с ней все в порядке? Не хотел нарываться на ее мужа? Допустим. Но тогда он мог бы приехать в понедельник в магазин просто для того, чтобы убедиться, что сестра жива. Только он не приехал. Вместо этого он сидел в доме в Придонском и праздновал возможность скорого обогащения. Ситуация весьма странная. На его сестру напали, а он веселится, планируя сорвать жирный куш. А что, если исчезновение сестры как-то связано с мечтами Артема разбогатеть? Что, если он все же вернулся к магазину и нашел там Татьяну? Женщина находится в бессознательном состоянии. Артем забирает ее оттуда и перевозит в укромное место. Зачем? Каким образом он мог обогатиться, если бы похитил сестру? Нет, это тоже не вариант. Лобанов уперся взглядом в одну точку, ничего вокруг не видя и не слыша. В таком случае он в первую очередь пришел бы к мужу Татьяны или отправил послание с требованием выкупа. Допустим, сразу Рогачев об этом умолчал, боясь навредить жене, но после того, как он опознал тело, он мог все рассказать. Ведь тот, кто пытался его шантажировать, мертв. И потом, если Артем шантажировал Рогачева, то он и должен быть его убийцей. А это практически невозможно. «Рогачев не убийца», Даже крайние обстоятельства вряд ли вынудили бы его пойти на такой шаг. Интуиция подсказывала Лобанову, что он упускает какую-то важную деталь, какой-то незначительный нюанс, который не дает ему увидеть картину преступления в целом. Напрасно я отказался от предложения Бибикова и поехал домой. Сейчас мне как никогда нужен собеседник, который будет забрасывать меня вопросами, оспаривать мои предположения, выдвигать любые, пусть даже самые безумные идеи. Мозговой штурм — вот что нас спасет. Лобанов больше не раздумывал. Он бросился в прихожую, сунул ноги в ботинки, сорвал с крючка куртку и выскочил из квартиры. Кружка с чаем так и осталась на столе нетронутой.